Наверное, правильнее теперь говорить «моя деревня», потому что она, как выяснилось, не фанат. Так вот, «моя деревня» замечательна несколькими вещами. Во-первых, она находится, как здесь говорят, дверь в дверь с чудесным Гринвичским парком, по зеленым холмам, которого деловито снуют, путаясь под ногами полчища белок, суетятся сухопутные и водоплавающие птицы и валяются в своем просторном вольере вечно чего-то стесняющиеся олени. Во-вторых, к деревне прилегает огромный луг, с которого совершенно волшебно, особенно по вечерам, устремляется ввысь шпиль церкви всех святых. В теплые дни сюда съезжается пол Лондона, чтобы поваляться на траве и позапускать воздушных змеев. В-третьих, здесь абсолютно нелогичным для столь малого поселения образом Уживаются друг с другом неисчислимое количество парикмахерских и контор-торгующих недвижимостью, почти по Ильфу и Петрову. И еще деревня славится столь же грандиозным числом и разнообразием едалин и петейн. На пятачке 200 метров на 100 здесь помещаются... 5 или 6 итальянских ресторанов, 2 индийских, 1 французский, 1 испанский, 1 техаско-мексиканский, 1 общеевропейский, 1 китайский, 1 аргентинский, 2 непальских, 1 тайский, 3 деликатессена, в которых народ расслабленно пережевывает свежеприготовленные завтраки, а также пекарня, мясник, шоколадница, 3 винных лавки, несколько пабов, пара кофеен и 4 ночной клуб пещера Остина. Ничего не упустил, надо будет проверить. И есть еще заведение Zero Degrees, то есть ноль градусов. Здесь наливают самое свежее во все круги пива, его варят тут же за прозрачной стеной в больших оцинкованных емкостях, из которых по блестящей коленчатой трубе живительная влага подается в кранике на Сегодня пятница, Традиционный день, когда англичане заправляют топливом горящие всю рабочую неделю организмы. К тому же дело к вечеру, так что площадь не занятого алкоголиками пространства в градусе стремится к нулю. Единственное свободное место – за столиком, у которого сидит человек на вид чуть старше меня и с хвостом до лопаток. Отскок. Плюсы. Одиночек распознавать легко – В пивной они не снимают пропахшей Бургер верхней одежды. Пойдешь в туалет, оставить не на кого. И часто смотрят на часы. Хотя торопиться им точно некуда. Вернее, некому. Что это? Жест отчаяния или проверка, сколько еще осталось? Ну, тогда уж лучше календарь. А вообще быть одному даже хорошо. Делай, что хочешь и когда хочешь. Смотри на женщин без зазрения, заводи с ними романы... Ничто и никто тебе не мешает, и ты не мешаешь никому. Быть одному совсем не так уж плохо. Только очень одиноко. Он заворачивает сигаретку. Я беру пшеничного с клочьями отфильтрованного тумана и подхожу к нему. «Извините, здесь не занято?» Вымученная улыбка в ответ. «Нет». «Не против, если я подсяду?» «Да нет, не против. Если вы не сумасшедший, конечно». Вы ведь не сумасшедший? Не знаю. Нет. А что, похож? Да сходу разве скажешь. Мне сейчас только сумасшедшего не хватало. Извините, у меня просто плохой день. Он и внешне чем-то напоминает мне меня. Тертые джинсы, бомбардировочная куртка рыжей кожи. Я подобную лет десять носил, пока совсем не развалилась. И длинный хвост. Точно как был у меня, пока перед самой свадьбой она... За руку не отвела меня к своей парикмахерше, учинившей на моей голове что-то помоднее. Она всегда считала, что слишком длинные волосы мне не идут. Но были и другие мнения. Эльдар в Москву приехал в командировку, а я в ней в то время жил. Странное дело, мы выросли в разных концах Советского Союза. К тому же ему меньше лет, но притерлись мгновенно уже на второй день понимали друг друга так, будто в детском саду на соседних горшках сиживали. Работали вместе, нередко по ночам, и когда смурной столичный люд, толкаясь в метро, с потоком сочился на службу, мы выходили из отеля, в котором наша контора арендовала помещение, щурились на солнечный свет и думали, чем бы заняться, чтобы не уснуть». Порой добредали до пустынной в этот час и от того еще более необъятной Красной площади, на которой поддатые с утра зазывалы безнадежно расписывали в сиплые рупоры неубедительные прелести двухчасовых автобусных экскурсий. Как все нормальные, пусть и временные жители столицы мы лишь посмеивались над бездельниками, поддающимися на нехитрый мегафонный маркетинг, а сами следовали дальше. В поисках более цивилизованных развлечений. Однажды в переулке у Тверской нам подмигнула красивая белая вывеска. «Смотри-ка, а я и не знал, что здесь есть приличное заведение», — сказали мы, и, гонимые не столько любопытством, сколько желанием побороть утреннюю жажду, вошли в красивую белую дверь. За дверью был не бар, а витая белая лестница. И вот тут-то нам бы и сообразить, что дело нечисто. Перейти улицу по грязному кафельному подземелью, заглянуть в давно изученное место встречи и сидеть бы себе припивающе да припивающе, не очень качественного, но все же сносного, общеупотребимого. Так нет же. Мы вдруг ощутили неодолимую тягу к освоению новых пространств, которым, как известно, ковровых дорожек никто не прокладывает. Впрочем, нам такое и не требовалось. Ковровую дорожку весьма убедительно и очень эффектно заменяла красивая белая лестница, ввинчивавшаяся в теряющуюся в высоту перспективу белых перекрытий. Пролетом выше оказалась площадка, но ни одной двери. И мы храбро, как и положено покорителям неизведанных высот, проследовали дальше, на приглушенные звуки музыки. Выяснилось, что извлекаются они из элегантного белого рояля, стоящего посреди большой белой залы и отражающегося в больших зеркалах, развешанных по стенам. По огромному ковру, белые на белом, как фарфоровые блюдца по крахмальной скатерти, тут и там набросаны богатые кожаные диваны. Все дышит свежестью, включая вышибалу блондина, облаченного в неожиданно черный костюм. Здравствуйте, сверкнул он зубами цвета снега с молоком. Вы вдвоем? Бар? Сауна? Сауна? В полдевятого утра? Да нет, милейший, бара достаточно. Пока, во всяком случае, а там посмотрим. Прошу. Блондин приглашающий повел рукой, и из-под крахмальной манжеты хищно блеснул широкий браслет белого золота. Опасливо не запачкать быковер просоленными на весеннем московском тротуаре шузами, мы проследовали в указанном направлении и стали присматриваться к галерее бутылок, выстроившихся над белым баром. Эльдар, оказавшийся у стойки между мною и похожим на кутюрье персонажем с четко оформленной платиновой щетиной, вдруг состроил нехарактерную для него гримасу и сказал мне на ухо «Брателла, мы, похоже, не по адресу». «Да ладно тебе, нормальная берлога. Вон у них тут даже Гордон наличествуют». «Пошли, пошли отсюда, старина». Он чуть не силой вытолкнул меня обратно. Мимо статного блондина, в высокие белые двери, вниз погнутой белой лестнице, и вот мы уже под давешней кокетливой вывеской в переулке у Тверской. «Ты чего, Эльдар? Да там, понимаешь, это чмо небритое меня за задницу стало пощипывать». А я, дорогой, сегодня не в настроении. В следующий раз, опять после ночной, наткнувшись на не очень чистый снаружи экскурсионный Икарус, мы решили не рисковать. Переглянулись, прихватили в соседнем ларьке по бутыли балтики-однерки и, забыв о предрассудках, купили билеты по 60 рублей на лицо. Не повеселимся, так подремлем. Не успели сорвать пробки, как на соседних сиденьях пристроились две юные дамы. Отчасти от скуки, а больше от желания зачем-то произвести впечатление на неожиданных утренних дев, мы взялись приставать к бедной экскурсоводихе с дурацкими вопросами типа «А Иван Грозный за вождение кобылы в нетрезвом виде сразу главу сносил? Или сначала в лубянские подвалы заточал? Или «А на кой лужку храм Христа на бассейне, когда уже есть спас на крови?» Последний идиотизм попал в точку. Девушки оказались питерскими. Света и Таня, родные сестры, приехали в Москву развлечься на денек. Водитель и экскурсовод попались исключительно добросовестные и ни в какую не согласились сократить программу ради двух болванов, у которых к девяти утра, видите ли, кончилось пиво. Поэтому честное стояние в пробках перемежалось с обязательной выгрузкой на Воробьевых горах и у Шуховской башни, походами в Новодевичий и Новоганьковское – после которых, наконец, наступила свобода. И с ней взрывная, чтобы не уснуть, смесь свежевыжатых грейпфрутов и лимонов, пешая прогулка по Кузнецкому мосту и вечерние проводы сестренок с Ленинградского вокзала, в результате которых мы с Эльдаром обнаружили себя в ночном экспрессе, мчащемся на север, в одном купе со Светой и Таней. Отскок. Упор. Переписываясь с новой знакомой, спросил, в какое время можно ей позвонить. Получил ответ. «Я буду доступна до упора». Обнадеживает. <звы> Утренний кофе со сладостями напротив Казанского собора и жасминное чаепитие с непожелтевшими еще фотографиями и гулкой гитарой в Светиной квартире И снова прогулка, на этот раз быстрым катером по промозглой Неве, и снова экспресс «Красная стрела», но уже обратно в Москву, где нас с Эльдаром с нетерпением ждала очередная ночь на бессонном посту. Оказалось, Свету в Питере знает каждая вторая мать, она была известным в городе детским психоаналитиком. По этой причине через год или полтора один оксфордский колледж пригласил ее выступить на семинаре. У Эльдара на тот момент случился очередной роман, а я к тому времени уже переселился в Лондон. Так что ночь по дороге в цитадель науки света провела у меня. Даже не у меня, а в некотором роде со мной. Кровать в моей квартире была одна, зато широкая. Так что спали мы под общим одеялом, тщательно отвернувшись друг от друга и всеми силами пытаясь не аннексировать зону отчуждения посредине». Тогда же у меня появился привезенный Светой фоторассказ о нашем случайном питерском приключении со старательными, почти по-детски округлыми подписями. Сотворила его романтичная Таня, младшая Светина сестра. Я с самого начала знакомства говорил им, что уже и разведен, и почти снова женат, и даже показывал портрет будущей невесты, и сестры восхищались ее фотогеничностью, но я, видимо, был не очень убедителен». «Потому что потом, когда я их познакомил с ней лично, Таня слегла в больницу с каким-то серьезным расстройством нервной системы». «Просто некоторые без ума от хвостатых», – грустно заметила Света. Она была хоть и детским, но все-таки психоаналитиком, так что в таких делах, видимо, разбиралась. «Эльдара они с сестрой называли остроглазым, а меня – хвостатым». «С мужиком в пивоварне мы проговорили часа четыре» и разошлись, пожав друг другу руки, но так и не представившись. Это и есть «Уйти по-английски».